Пастор Филтринг вдруг с разбегу остановился как вкопанный, словно испугавшись собственных слов. Лоб его пошёл красными пятнами, в плечи и лицо нервно задёргались. Вам, надеюсь, понятно, что я говорю это не шутки ради. Мне думается, что уже есть ли подвергать образ Христа и его историческую миссию тщательному анализу. А время для этого, безусловно, настало. то подвергать основательно и без предвзятости, пусть даже нам придется ради этого рисковать спасением души. Пэр не нашелся, что ответить, а сам пастор, по всей вероятности, даже не сознавал, как далеко он уклонился от первоначальной темы. Не заметил он также, что дверь за его спиной отворилась, и в комнату вошла его жена. Только когда пэр встал и поклонился. Пастор обернулся к ней и умолк на полусловии. Пер про себя отметил, что людская молва отнюдь не погрешила против истины, расписывая внешность пасторши. Это была бесформенная, расплывшаяся женщина с отечным лицом пропоицы и выпученными неподвижными глазами, почти бесцветными на багровом лице. Она явно постаралась переодеться, но тем сильнее бросалась в глаза ее неряшливость. В торопях она даже смочила волосы, чтобы лучше расчесать их, и надела довольно приличное платье, но из-под съехавшего на ухо чепца выглядывал какой-то колтун, а из-под нарядного платья стоптанные и давно не чищенные башмаки. Когда Фялтрен представил её своей жене, та приветливо улыбнулась. Быть может, господин Сиденюс не откажется позавтракать с нами. Кушать уже подано. Перни знал, как ему поступить. От сострадания у него больно сжалось сердце. Он бы охотнее всего ответил нет, но боялся обидеть супруга своим отказом и потому принял их приглашение. Перу показалось странным, что пастор Фялтринг в обращении к жену не выказывал сколько-нибудь заметного неудовольствия. Правда, ему было явно не по себе, и вид у него был весьма отсутствующий. Но держался он как заботливый супруг, внимательно и даже, можно сказать, галантно. Сама же она, судя по всему, вовсе не сознавала своего позора. Говорила за столом преимущественно она одна. Сбивчивые воспоминания о Копенгагене мешались с воспоминаниями о Северной Зеландии, где ее отец был пастором. Вдобавок она не имела привычки слушать. что отвечает её собеседники. И под конец за столом звучал только её голос. Когда после завтрака они вернулись в кабинет, Пер сразу почувствовал, что прерванный разговор больше не возобновится. Кстати, и хозяин его не удерживал. Зато на прощание он проводил его до крыльца, ещё раз поблагодарил за проявленную заботу и сказал, что если Перу случится проезжать мимо Он всегда будет рад видеть его у себя. Пер охотно воспользовался этим приглашением и в последующие дни подыскивал себе такие дела, чтобы как будто не на руках заехать к пастору. Потом он стал заезжать ужин безо всякого предлога и всегда встречал самый радушный прием. Но службу у Борубской церкви он никогда не посещал и не только из-за тесня. Он уже побывал один раз на проповеди Филтринга, и этого с лихвы хватало для того, чтобы удержать его в дальнейшем от подобных попыток. На кафедре пастор Филтринг сильно смахивал на паяца. Он был по натуре своей искатель правды, не умел играть на душевных струнах и ещё того меньше провозглашать истины. Кто хотел постичь Филтринга, должен был проникнуть в его уединение. но даже в этом уединении, если его заставляли расплох, он от растерянности начинал метаться, словно мотылек, вдруг вылетевший из тьмы на свет. беспокоился ли он и за своего костюма, не рассчитанного на визиты по сторонних лиц, мучила ли его мысль о болезни, которую он вбил себе в голову, бог весть. но только он начинал пересаживаться со стула на стул, а не то забивался в угол и сидел там скорчившись. и подперев руками обвязанную голову. Впрочем, к Перлу он привык очень скоро и не выказывал при его появлении обычной робости, а когда ему удавалось победить свою робость, он мог говорить без усы и целыми часами. Блумбергом пер ничего про своё знакомство с этим ю리티ком не рассказывал, ни только старикам, но даже Ингер. Он знал, что она непременно оскорбится за своего папашу, а заразить её своим увлечением он пока не мог. Ибо она, как дитя, верила в отцовскую непогрешимость. С этим придётся ещё подождать, до той поры, когда они будут вместе, совсем-совсем вместе. Изредка, когда между ним и будущим тестем всё же завязывалась небольшая словесная перепалка по вопросам веры, Ингер очень на него за это сердилась и давала понять, что у них в доме объясняют такие перепалки обычной мальчишеской заношивостью. Ведь не может же солидный человек всерьёз считать себя умнее самого пастора Бломберга. От того, что ему приходилось держать в тайне свои визиты к Фялтренгу, к впечатлению от встреч с ним, тоже приобрели некоторый налёт таинственности. Мистицизмом были окрашены и познания Фялтренга, незаурядные и многогранные. При помощи Фялтренга он познакомился со средневековым богословием, Его торжественно ввели в византийские храмы с хлоссической мысли, посвятили в готические грезы фантастам-мечтателям до реформационного периода, поведали о таких людях, как мастер Эккарт, Иоганн Гаулер, Райзбог и Герхард Грод, интерес к которым и побудил пастора Фиалтринга заняться столь доскональным их изучением. Ни одна религиозная школа Ни одно направление прошлого и настоящего не было чуждым Фялтренгу. Он равно понимал и принимал даже такие зловещие проявления извращённой религиозности, как поклонение сатане, орден Розенкрейцеров, чёрные мессы. Он зачитывал наизусть длинные отрывки из всевозможных теоретиков этих тайных сект. Но больше всего Занимала переличность самого Пастера Филтринга и глубоко прочувствованное отношение ко всему, о чём тут говорил. Постигнув в совершенстве каждый поворот человеческой мысли, он, словно на собственном опыте, испытал все человеческие желания, все скорби. Даже когда он говорил про ад, казалось, будто он сам побывал там. И теперь память разворачивает перед ним перечень испытанных мук. А в счастливые минуты в его живых, тонких и подвижных чертах отражались воспоминания о райском блаженстве. Иногда по бледному лицу его скользило такое выражение, будто его слух только что коснулась далёкая музыка сфер. Когда после таких встреч, переслушал болтовню своего упитанного тестя, он с небывалой силой ощущал, как мало стоит эта низкопробная жизнерадостность. по сравнению с истинной верой или пусть даже сомнением, но сомнением выстраданным, добытым в тяжёлой борьбе, особенно резко бросилось в глаза это различие, когда он побывал на одном из так называемых неофициальных съездов, которые раза два в год устраивал у себя Блумберг, и где под руководством Блумберга собиралось так называемое свободомыслящее духовенство округа. чтобы обсудить проблемы, волнующие современную церковь. Даже в самых дерзких, самых кощунственных речах пасторов Ялтренга было куда больше подлинного благочестия, чем в мальчишеском понебратстве с Господом Богом и в неукротимой болтовне под Лютера, который услаждали себя святые отцы, удобно развалившись в креслах и напустив на себя либо рассеянный вид либо вид полнейшего самозабвения профессиональный атрибут всех проповедников они с трубкой в зубах толковали об отпущении грехов или о том, сколь дахотчевы наши молитвы когда он видел их когда он слышал как они стараются привзати друг друга в любви к справедливости и в готовности пойти навстречу запросам времени и дать народу религию по самой низкой цене он понимал почему фялтинг заклемил их именем торговцы и прозвал всю эту поэтическую чувствительность лакированным материализмом да и характер Тестена нравился Перу всё меньше и меньше особенно усилилась эта неприязнь после того как он стороной узнал подробности о недостойном отношении Бломберга к старику отцу на что намекал ещё управляющий Кирсхольма Оказалось, что отец Блумберг и впрям живёт в величайшей нужде, где-то на острове Фюнн, и что сын навсегда захлопнут перед ним двери своего дома, поскольку тот, будучи уже стариком, преступил шестую заповедь и прежил ребёнка со своей служанкой. Пастор Блумберг, человек величайшей терпимости по части вопросов религиозных, был несокрушим, как скала по части морали. Подобно ряду своих коллег, Он стремился там, где дело касалось нравственности, всквітаться за уступки, которые церковь в последние годы вынуждена была сделать разуму. Кто муже, в глубине души пер подозревал, что тестюшка с радостью ухватился за благовидный предлог, чтобы спихнуть с плеч заботу о беспомощном и почти слепом старце. Между отцом и сыном никогда не существовало слишком близких отношений. А Блумберг был небольшой охотник приносить себя в жертву, хотя сам он жил на широкую ногу и время от времени весьма бесцеремонно требовал, чтобы прихожане доказывали свою любовь к нему при помощи звонкой монеты. Он отнюдь не блестал щедростью, когда требовалось оказать поддержку другим. Не раз и не два парс слышал, как он заканчивает разговор с бедняками, которые пришли просить у него помощи, неизменным обещанием. от всей души помолиться за них. При всем при том парень ни минуты не сомневался в искренности гламбергровской веры, и это было самое ужасное. Это в последствии отвратило его от религии, ибо за исключением тех случаев, когда религия вытесняла все низменные свойства, заложенные в человеке от природы, как было, например, у святых в полном смысле этого слова, она совершенно не обладала способностью возвышать души и облагораживать умы. Скорее уж сомнение обладало такой чудодейственной силой. Когда Пер спрашивал себя, какое же значение имела для него дружба с пастором Фялтрингом, ответ гласил, что Фялтринг избавил его от сознания мучительной раздвоенности, сознания своей неспособности создать чётко выраженное мировоззрение, из-за чего Пер так жестоко страдал прежде. О чём бы ни говорил пастор Фялтринг, он неизбежно возвращался к сомнению, ибо оно есть первейший залог всякой веры, её, так сказать, вечно плодоносящее материнское лоно. Как день рождается из ночи и сам рождает её, как вся жизнь на земле пошла от этой смены мрака и света, так и религия неизбежно возникает из духа противоречия. который порывами своими зажигает огонь беспокойства в душе человеческой. Вера, не обновляемая вечным сомнением, мертва. Это черенок от метлы, это костыль, с помощью которого ты можешь ненадолго забыть о своих хромоте, но такая вера не может быть настоящей жизненной силой. Как-то, будучи в удрученном настроении, Фялтринг заметил: "Если верить тому, Что благими намерениями вымощена дорога в ад, то дорога в рай должна быть вымощена дурными намерениями. И развивая свою мысль, доказал, что он гораздо ближе к истине, чем это могло бы показаться на первый взгляд. Возьмём к примеру походку человека. Как известно, каждый шаг человека есть вовремя приостановленное падение. Точно так же и подъём нашего духа к высотам совершенства Есть цепь непрерывных падений, от которых удерживает нас благодетельный инстинкт самосохранения, заложенный в нас Богом. Когда Пер, окинув взором пройденный им путь, ему показало, что путь этот служит нагляднейшим подтверждением слов Фялтренга, и тогда он впервые смог с надеждой и доверием взглянуть в лицо будущему. Тем временем в Бетстру пошли полным ходом приготовления к свадьбе. С утра до ночи стикатала швейная машина, а по понедельникам пасторша с раннего утра уезжала в город, где была заказана большая часть приданого. Такие слова, как ореховое дерево, тик, сатин, набивка репс, валики, подушки, конский волос, тюлевые занавески, простынное полотно оглушали пера. Стоило ему показаться в дверях. Даже мысли Ингер, куда больше были заняты беседами с шорником и столяром о нежели предстоящем торжестве любви, Пер чувствовал себя беструпие, всё более и более лишним. Правда, сам он тоже потихоньку готовил своё жилище к приёму Ингер. Заработки у него теперь стали довольно приличные. Помимо своих основных занятий, то есть работ по перепланировке речного русла, Он брался и за более мелкие дела, что давало ему изрядный доход. Он уже полностью расплатился с роднёй и начал откладывать деньги для уплаты долга Филиппу Саломону и Ивину. Теперь он начал приводить в порядок свой запущенный дом изнутри и снаружи. Купил новые обои, верил поднять в кухне старомодный кирпичный пол и настелить там доски. Природная смекалка здесь пришла ему на помощь. Она сказывалась в массе с виду незначительных практических усовершенствований. Он переложил печь, перестроил водопровод и тому подобное. Пер знал, что для Ингир не может быть лучшего подарка, чем хорошо устроенная кухня, прохладная кладовка, свежевыбеленный погреб и набитый дровами сарай с удобным подходом. От своей матери она унаследовала любовь к чистоте и порядку. від стопки перемитих тарілок или доблизька надрайної медної кастрюлі викликав у неї такий же благоговільний восторг, який викликають у других людей произведения искусства. Ну и естественно, у совершенствовании в одной области хозяйства открывали глаза перу на вопиющие недостатки в другой. Не успел он разделаться с кухней, как ему пришло в голову, что не грех бы перестелить пол и в гостиной. К самому того не замечая, он поддался настроению хозяйственной суеты, которая царила в Бедструпе. На визиты к пастору Фиалтрингу у него теперь просто не оставалось времени. Боясь, что не успеет сделать все задуманное, он, подобно Ингер, начал про себя размышлять, как бы отсрочить свадьбу на недельку другую. А тут начала прибывать из города заказанная мебель, и с ней пошли новые заботы. Кар сделали слишком большой. Он никак не устанавливался куда положено. Зато палки для гардин сделали короче, чем надо. А главное, о чего Йенгер на некоторое время пришла в совершенно отчаяние. Главное, узор новых обоев не очень гармонировал с расцветкой ковра и обивкой мебели. Едва пер появился в быту, Ингер выбегала ему навстречу с озабоченным выражением лица и спрашивала: Какой ширины у него окна или какова площадь пола? А когда он уходил, она давала ему столько заказов, что порой забывала даже поцеловать на прощание. Эта суета продолжалась вплоть до великого события. Более того, дня за 2 до свадьбы она приняла размеры всеобщей паники. Все заказы были уже доставлены, не хватало только кроватей, и их ждали со дня на день. Комиверчику посылали Гонцов, и он неизменно обещал прислать кровати к сроку. Кровати, которых всё не было и не было, сделалис Bedstrupи единственной темой разговоров. Пер пенят не мог, как это Ингер, такая стыдливая и целомудренная, способна делиться своими горестями не только с ним, но и со всеми, кто не заглянет в Bedstrup. От глузкий бури докатились до городка. Повсюду говорили только об этих кроватях. И потому, когда их наконец за день до свадьбы водрили на место, все вздохнули с облегчением. Настал знаменательный день. С самого утра яркое солнце заряло расцвеченный флагами город. Стар и млад высыпали на улицу, когда свадебный кортеж направился к церкви. Ингир сидела в открытой коляске, рядом с ассистем пожилым господином, своим дядей. У дяди была А стеклянная оборудка какого-то непредeterminedого цвета, а в петли цифрака красовалась роза. Ингир была прелестна, но, к сожалению, слишком хорошо сознавала это. Тетки, которые нарезали ее, подружки, которые надевали на нее фату и миртовый венок, служанки и работницы, которые толпились у них в усадьбе, все они в один голос заявили, что никогда еще Беструбская церковь не видовала более очаровательной невесты. Среди гостей было даже двое из родственников Перра, Эбертхард и Сигне. Явилась на свадьбу и вся местная знать в кавычках: советник юстиции Клаусен, гоф-иггермейстерша, заведующий высшей народной школой, несколько священников, повены по делам сельской общины, сливки римальской интеллигенции. Словом, человек до пятидесяти. К полудню весь пастерский сад был заполнен людьми. Любопытные теснились поближе к окнам, послушать застольной речи. Потом для них накрыли стол под деревьями, чтобы ни один не ушёл без угощения. А толпа всё время росла, и под конец в саду получилось настоящее народное гулянье. На следующее утро дальние гости начали разъезжаться. Сперва Эберхард и Сигне Потом брат пасторши, дядя Ингер. Дядя оказался очень занятным человеком, с ярко выраженной страстью к приключениям. Он вдоволь побродил в своё время по свету, потом осел на одном месте и даже сделался коммерческим директором довольно солидной корабельной верфи в Фиуме, где и зажил своим домом. Он с радостью ухватился за предлог побывать на родине, где не был уже много лет. И провёл в Безрупе до свадьбы целую неделю. Непривычный облик и заморские манеры отпугивали пастёрское семейство и затруднялись сближение. Особенно отличался сам Бломберг, который называл Шурина не иначе как старый фат. Зато с пером они сошлись легко и быстро. Несколько раз он составил пару компанию, когда тот разъезжал по делам. Правда, в технике он мало что смыслил. Зато он сумел оценить качество работы, и весьма недвусмысленно, хотя и в самых деликатных выражениях намекнул сестре её мужу, что зять у них слишком хорош для того, чтобы торчать в этой дыре и рыть канавы на потребу крестьянам. Фру Блумберг, весьма взволнованная с самого утра, не успокоилась даже после отъезда гостей. Она проводила брата до станции, чтобы заодно проведать молодых. Час был уже не ранний, Но молодые еще только завтракали, причем настроение за столом царило отнюдь не бодрое. У Пара был недомывающий вид, а Ингель сидела бледная, молчаливая и надутая. Фру Бломберг притворилась, будто ничего не замечает. Она сразу смякнула в чем тут дело и подарила невольную улыбку. Двадцать два года тому назад она сама пережила точно такое же утро после первой брачной ночи. Поэтому она тихонько допила свой кофе, потолковала с молодыми о свадьбе и о разъехавшихся гостях. После кофе она пошла вместе с Ингир на кухню и в кладовую, поделать кое-что по хозяйству. А Пэр забрался к себе в кабинет и не выходил оттуда, пока Тещи не уехала. Он сел возле окна и, подперев руками голову, стал разглядывать тянувшиеся за оградой поля. Он отлично понимал, что ничего страшного, собственно говоря, не случилось, и что Ингир со временем перестанет быть такой недотрогой. Но всё равно разочарование не проходило, и на душе по-прежнему было тяжело. Вместо светлых минут, которые могли бы стать для него самым дорогим воспоминанием, вышла тяжёлая и неприятная сцена, о которой он всегда будет вспоминать со стыдом и годливостью. Мысли его вернулись К другой брачной ночи, первой ночи с Якобой, и он невольно сравнил ту и другую. Но вдруг какое-то зловещее чувство совельнулось в глубинах его сознания, и словно ядовитая змея ужалила прямо в сердце. Быть может, он сам во всём виноват. Быть может, его снова настигло возмездие за грехи прошлого.